16. Я едва узнала поляну, через которую мы шли вчера к шатрам. Тогда здесь было почти безлюдно, а машины спали, тихая заводь перед шумным лагерем преображения. А теперь я будто вновь оказалась в ангаре, но вместо стен возвышался осенний лес, а вместо скальных сводов сияло прозрачное небо. Машины взлетали, солнце вспыхивало на черных бортах, Деревья стонали и гнулись от ветра. Гул двигателей, крики людей, запах металла и горючего — все это меня заворожило. Я замерла на краю поляны, смотрела, как машины поднимаются одна за другой. Разворачиваются над головой и устремляются к морю и вглубь мира. То исчезают, сливаясь с небом, то вспыхивают черными молниями вдалеке. Я могла бы стоять так еще долго, дождалась бы, пока все машины скроются за горизонтом, ветер стихнет и воздух вновь наполнится запахами леса. Но меня позвал сюда мильтиар, Поэтому я мотнула головой, отгоняя на вождение, и шагнула на истоптанную, выжженную землю поляны. Я не знала, как отыскать мильтиара среди грохота, сверкающих бортов и спешащих людей, но увидела почти сразу. Машина, возле которой он стоял... Только начала просыпаться. Ее двигатели пели чуть слышно. Ветер трепал волосы Мильтиара. Он придерживал их, но пряди ускользали из-под руки, струились в воздухе, словно потоки темноты. Мильтиар говорил что-то, слова тонули в шуме, указывал на юг и на запад, и крылатые воины слушали его, кивали и уходили один за другим. Когда я пересекла поляну, возле него остались лишь четверо. Мильтиар обернулся, на миг коснулся моей руки. Мои личные предвестники. Эта мысль была раскаленной от невысказанных чувств. Я почти видела, как каждое слово режет душу. Мне хотелось стиснуть его ладонь, сказать что-нибудь, любую бессмыслицу и глупость, лишь бы отвлечь. Но сейчас не время. Он отдает приказы крылатым воинам, а я, младшая звезда, сейчас я должна молчать. «Знакомьтесь», — сказал Мельтиар. «Это Бетта». «Мельтиар Бетта». Она плывет вместе с нами. Грохот крови в ушах на миг стал таким оглушительным, что я перестала дышать. Мельтиар Бетта. Больше месяца я не видела Тарси, не могла ее дозваться, и ни Коул, ни Кори не знали, где она. А теперь Мельтиар назвал меня другим именем. Словно он был моим куратором, моей единственной старшей звездой. А раз он так сказал, значит, так и есть. Я не могла даже мечтать об этом. Я должна рассказать Кори, должна рассказать Коулу. Должна спросить у Мильтяра, что старсии, могу ли я увидеть ее? Но не сейчас. Не сейчас. Мы знакомы, сказал кенер Я молча кивнула. Давным-давно до победы, до войны, до того, как нас окончательно внедрили в Иджаль, мы часто тренировались вместе с четверкой Кеннера. Нас разделяла пропасть, ведь мы были простыми воинами, а они ярчайшими звездами но наши команды регулярно встречались в зале с молниями. Крылатым воинам нужна поддержка земли, младшим звездам — прикрытие с воздуха. Во время тренировок наши команды словно сливались в одну, вторая четверка становилась нашими крыльями, а мы — их тенью. Кори подружился с Киенером и часто заходил к нему, но я по-прежнему видела лидера второй четверки лишь в зале среди выстрелов и молний. Его лицо почти всегда было скрыто шлемом, я едва могла различить черты сквозь темное стекло. Но сейчас Кенор был без шлема. Встречал ли у нас вчера у входа в лагерь? Наверняка. А я не узнала его. Жалко, что мы воевали так далеко друг от друга, сказал Кеннер. Я надеялся, что встретимся на войне. На миг все показалось мне нереальным. И гроха двигателей, и машины, уходящие в осеннее небо, и то, что я стою возле Мельтиара так близко, что слышу эхо чувств. Его личные предвестники говорят со мной как сравный, Но это не те предвестники, что всегда сияли рядом с ним. «У вас будет возможность», — сказал Мильтиар. Хеннер засмеялся, словно в ответ на шутку, и осознание вспыхнуло. «Все это на самом деле, и то, что нам предстоит, тоже на самом деле. Мы должны выполнить задания, похожие на строки из древней книги. Нам придется плыть в другой мир, и на корабле все мы будем равны перед морем». Страх подступил к горлу, сдавил липкой хваткой. Но я не могла испугаться, ни сейчас, ни рядом с Мильтиаром. Он сказал, что я бесстрашна. «Пока тренируйтесь одни», — продолжал Мильтиар. «Но далеко не улетайте, я скоро вернусь, и пойдем смотреть, что за корабль для нас приготовили». «Хорошо», — сказал кенер Его волосы тоже бились на ветру, легкие волнистые пряди цвета спелых орехов и глаза такие же, темные, с солнечной искрой. Ни в его голосе, ни в движениях не было страха, будто впереди нас ждало не море, а привычный путь. И остальные трое тоже были спокойны. Напарник Кеннера, бледный, как многие в городе, темноволосый и темноглазый, взглянул на и кивнул. Я поняла, что не помню его имени. Он никогда не разговаривал со мной, а на тренировках был отражением Кеннера, зеркальной тенью. Имя пилота я не забыла, его звали Каэрет. Это он заговорил с Мельтиаром, когда мы блуждали по берегу реки. Мне хотелось поблагодарить его, но как это сделать сейчас? каэр отстоял чуть поодаль, возле машины, касался ее черного борта. Крылья вздрагивали у него за спиной в такт гулу двигателя, волосы падали на лицо. Короткие, редкость у крылатых воинов. Армельта поймала мой взгляд и улыбнулась. Мне стало не по себе. Глаза у нее были глубокими и черными, как у Мильтиара. Удачи! — сказала Армельта и распахнула крылья. Только что она стояла на земле, и вот уже ветер подхватил ее, помчал ввысь. Машина запела громче и раскрыла борта. Пилот нырнул в нее. Мельтиар сжал мою ладонь. — Идем, — сказал он, и темнота сомкнулась вокруг нас. Этот лагерь оказался совсем не похожим на лагерь Айонара. Едва расступилась темнота, меня накрыло эхо войны. Здесь все напоминало о ней — черные палатки, и черная одежда, ряды воинов, замерших у подножия холма, ждущих приказа. От множества людей склон стал темным, а воздух звенел от напряжения, тревоги и восторга. Как в день, когда Мельтьяр объявил о нашей победе. Это было далеко отсюда, на берегу моря. Шум прибоя доносился до нас, соленый ветер бил в лицо, но наша радость была сильней. Затмевало все. Я стояла в толпе рядом с Корей Коулом, а нас окружали тысячи людей. Черные повязки, черные куртки, оружие, машины на склоне. Мильтиар возник на одной из них, далекий силуэт, тонкая тень на фоне неба, и крикнул. «Это ваша победа!» Его голос рассек воздух и мысли, и я задохнулась, а потом закричала вместе со всеми. Так давно и так далеко отсюда. Единственный миг, когда я ощутила настоящий вкус победы. Почему я не могу почувствовать его сейчас, когда Мельтиар рядом, а вокруг нас свободный мир? Мне казалось, я знаю ответ, еще чуть-чуть и смогу понять. Но он ускользал, как позабытый сон. «Жди здесь», — сказал Мельтиар. Его взгляд был устремлен вниз, туда, где плавные изгибы холмов превращались в долину. На темную россыпь шатров, на ряды воинов, готовых последовать за ним. «Я найду тех, кто нам нужен». Он отпустил мою руку и зашагал вниз. Я смотрела, как он спускается, как трава, смявшаяся от его шагов, выпрямляется вновь, зеленая и сочная, еще не тронутая осенью. Смотрела, как лагерь приходит в движение, как люди устремляются навстречу Мельтиару. И мне стало одиноко, впервые с тех пор, как я покинула город. Зачем Мельтиар взял меня с собой, почему не оставил тренироваться в лагере преображения? Я надеялась, что увижу здесь Тарси, а если ее не будет, то знакомых из города и Аджаля. «Вэлти должен быть здесь, и вся его команда тоже». Я опустилась на землю, обхватила колени руками, и словно стала еще меньше, ведь рядом со мной никого не было, только прозрачное небо, ветер, наполненный дыханием земли, оружие и леса. Тихо шелестели волны травы. Мы столько раз ночевали в траве под открытым небом. Одиночество, незнакомое и горькое, билось во мне, рвалось к Мельтиару. Я едва смогла сдержаться и не позвать его. «Я маленькая звезда и должна выполнять приказы. И я мельтиар-бета теперь». «Мельтиар-бета», — сказала я еле слышно, и тоска погасла, как огонь от порыва ветра. Словно в ответ мысль мельтиара вспыхнула в душе. «Пришлю их к тебе». Поток образов, пронизанный словами. Объясним ситуацию, я скоро буду». Я поспешно вскочила на ноги и увидела воинов, поднимающихся по склону. Я насчитала десять человек, все с разным оружием и все мне незнакомые. Нужно рассказать им про флейту, про корабли, про пророчество, про путешествие в другой мир. Про задание, смысл которого не понимает даже Мельтиар. Но когда они поднялись на холм, я успокоилась. Они окружили меня, прикасались, называя имена, которые я не успевала запомнить. И с каждой секундой я все яснее понимала, почему Мельтиар выбрал именно этих воинов. «Ты правда была с лидером все это время?» Ты видела наших, которых забрали Каянару? Не знаешь, что происходит сейчас в городе. Я пыталась отвечать, но шквал чужих чувств затопил меня. Знакомая боль горела за прикосновениями и словами. У кого-то слабее, чем моя, у кого-то в сто крат сильнее. Боль разлуки и потерь жгла почти каждого из них. И души переполняла неутолимая жажда, знакомое стремление и страсть. Я не смогла удержать мысль на этот раз. Они как мы. Да, ответил Мильтиар. Дети войны